Вы слушали роман «Элизабет Джордж. Великое избавление». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению.